Глава 45. Александра. Меня зовут Люсие, представилась моя бывшая служанка, одетая в серую форму абитуриентов, улыбаясь и продолжая обнимать Гордея. Приятно познакомиться. Мне же сильно захотелось стереть эту улыбочку и сломать на халке руку, а лучше обе. Может, отцепишься от Гордея наконец? грубо произнесла, проигнорировав приветствие мы торопимся». Гор удивленно посмотрел на меня, но от комментариев благоразумно воздержался. «Ох, Гордей, мне так не хочется мешать вашим планам!» — кокетливо потупила свои бесстыжие глаза мерзавка. «Но, боюсь, одна я не найду лекарский корпус». Выгнала бровь в немом вопросе. Гор виноват скривился. «Я случайно столкнулся с люсей на раздаче и облил ее горячим кофе». Внимательно оглядела девушку и действительно заметила несколько пятен на ее блузке. «А сама на дорогу не найдет?» Сложила руки под грудью. «Ага, конечно, потеряется она. В дворце не терялась в хитросплетениях тайных переходов для слуг, а по прямой до лекарского корпуса не дойдет. Скривилась принцесса, которая не пришла в восторг от появления служанки в академии. «Можем ускорение придать в нужном направлении». Заметила беглянка. «Ну, м Замялся Гордей. Я, наконец, поняла, что происходит. В то, что Гор случайно облил девушку, я не верила ни на грамм. Люсей явно сама подставилась так, чтобы столкнуться с Гордеем, а потом сыграть на его чувстве вины. Манипулирование сильным полом она освоила в совершенстве на курсах, на моем посещении которых настаивала мама. Я же отдавала предпочтение занятиям по боевой подготовке, а на курсы отправлялась служанка. Потом сжато пересказывала, чему на них учили. Вот только для чего эта вся игра? Просто понравился Гордей, и она решила таким образом познакомиться? Я не раз видела, как девушки смотрят на моего парня, но ни одна из них не переходила черту. Сейчас же меня буквально распирало от желания свернуть тоненькую шейку. Сворачивать лучше по часовой стрелке посоветовала беглянка, примиряясь. «И когда свидетелей рядом нет», подсказала прагматичная принцесса. Двери столовой открылись, и в коридор вышел Ник Ветров. «Ник, подойди, пожалуйста». Улыбнулась я оборотню, замечая краем глаза, как напрягся гордей. Блондин с удивлением рассматривал нашу компанию. «Ник, ты же сейчас не занят?» проворковала я, мило улыбаясь оборотню. «А кто-то зарычать готов!» ехидно заметила недовольство моего дракона-беглянка. «Нет, а что случилось?» «Чудесненько!» Обрадовалась я и, грубо дернув руку Люсии, чудом не сломав, а очень хотелось, вручила Нику. «Покажи, пожалуйста, девушке, где у нас тут лекарский корпус, а то она заблудиться боится, идя по прямой». «Хорошо», — согласился одногруппник, обменявшись с Гордеем странными взглядами. Подхватила гору под локоть и потащила прочь. Оказавшись в безлюдном коридоре, он утянул меня в уже облюбованную ранее нишу за скульптурой прадедушки. «Алекс, это что сейчас было за представление?» «Это я у тебя?» — спросить хочу. Недовольно поджала губы, принимая свой облик. Я, правда, случайно пролил на эту девушку кофе. И мне было неудобно отказать в просьбе проводить до лекарей. Могли остаться ожоги. «Виновата», — произнес он. «Я бы просто проводил ее, это же недалеко». «Ты извинился, когда это произошло?» «Да, конечно. Я же не специально. Надо было развернуться и идти прочь, а не позволять ей висеть на себе». «Алекс, ты ревнуешь?» «Да», — призналась честно, не находя повода скрывать очевидное. «Мне не нравится, когда к моему мужчине прикасаются посторонние бабы. Пообещай, что подобное больше не повторится». «Обещаю». Горячо заверили меня, склоняясь к губам. «Гордей, я серьезно». Положила руку на грудь парня, уворачиваясь от поцелуя. Я не договорила. Даже если кого-то машина собьет, чтобы не смел прикасаться к другим женщинам, если это не родственница. «Алекс, ты перегибаешь». «Гордей». Гор крепко обнял и все-таки закрыл мне рот жадным поцелуем. Пыталась вырваться из стальных объятий, но мне не позволили, больно укусив за губу. «Алекс, запомни, мне никто не нужен, кроме тебя. Ни Люсия, ни кто-либо еще. Пожалуйста, верь мне». «Я верю». В наш блог Эд не возвращался. Проводив меня и поцеловав напоследок, город отправился к себе, пообещав позвонить, когда вечером закончит все дела» достала мобильный и открыла телефонную книгу. Меня все еще не отпускало появление Люськи и устроенное ею представление. «Алло, Ник, это Алекс». «Да, привет еще раз», — отозвался оборотень. «Скажи, пожалуйста, ты проводил ту девушку Люсии до лекарского корпуса? Я просто волнуюсь». «Которая кофе облилась?» «Нет, не проводил». Когда вы с Гордеем ушли, она сказала, что передумала. Вроде как там ничего серьезного, только кофту испачкала. Почистила ее при мне бытовым заклинанием и ушла. Но кто бы сомневался. Синхронно отозвались «беглянка» с «принцессой». «Слушай, а у тебя случайно нет ее номера? Мне показалось, что вы знакомы». «Прости, у меня нет ее номера». Это было не совсем правдой. Три месяца назад пришлось сменить телефон» а все контакты, в том числе и Люси, остались в старом. Сейчас он был выключен. Я опасалась, что его могут отследить. Жаль, она ничего такая, симпатичная девчонка. Правда, странная немного. Стоило завершить звонок, пришло сообщение от Гордея. «Эд у меня». «Разбудил». «Бутербродом покормил». «Оклимается вернется к себе». «П.С. Не говори ему про душевую кабинку».